Глава 34, где рассказывается о полученном сведении, каким образом снять очарование с несравненной дульсиней Табуской, что и составляет одно из наиболее знаменитых приключений этой книги. Герцог и Герцогиня находили большое удовольствие в разговорах с Дон Кихотом и Санче Пансо еще более укрепившись в своем намерении сыграть с ними несколько шуток с оттенком и видом приключений, они воспользовались тем, что Дон Кихот рассказал им о пещере Монтесинос, чтобы подготовить ему достопримечательное приключение. Но то, что больше всего удивляло герцогиню, была простота Санчо, заходившая так далеко, что он поверил как в непреложную истину в то, будто Дульсинея Табоская действительно была очарована, между тем, как сам он был и волшебник, и обманщик в этом деле. Итак, дав распоряжение слугам, что им делать, дней шесть спустя герцог и герцогиня взяли с собой рыцари и Санчо на большую охоту в сопровождении стольких доезжачих и охотников, как это впору, коронованному государю. Дон Кихоту дали охотничий костюм, а также и Санчо из тончайшего зеленого сукна. Но рыцарь не пожелал надеть его, говоря, что в ближайшие дни должен вернуться к суровой профессии оружия и не может возить с собой гардероба и вьючных животных. Санчо, напротив, взял то, что ему дали с намерением продать при первом же случае. Когда назначенный день настал, Дон Кихот надел свои доспехи, а Санчо — новый свой костюм, и, сидя верхом на сером, с которым он не захотел расстаться, хотя ему предлагали верховую лошадь, он вмешался в толпу охотников. Герцогиня явилась великолепно одетая, а Дон Кихот по правилам вежливости и любезности взялся за узду ее коня, хотя герцог не хотел допустить этого. Наконец они приехали в лес, раскинувшись между двумя высокими горами, где после того, как были назначены стоянки и расставлены тенета и сети, а люди распределены по разным местам, началась охота. Такая шумная и с такими криками и возгласами, что нельзя было расслышать друг друга из-за лая собак и звуков охотничьих рогов. Герцогиня спешилась и с острой рогатиной в руках заняла место, где, как она знала обыкновенно, выбегали некоторые дикие кабаны. Герцог и Дон Кихот тоже спешились и стали по обе стороны герцогини. Санчо завернул сзади всех, не слезая с серого, оставить которого он не решился, боясь, чтобы с ним не случилось какого-нибудь несчастья. «Едва они заняли места», Окруженные с обеих сторон многочисленными слугами, они увидели, что прямо на них бежит выгнанный собаками и преследуемый охотниками громадный кабан, скрежещущий зубами и клыками, и метающий пену изо рта. Увидав его, Дон Кихот продел на руку щит и, обнажив меч, выступил вперед навстречу кабану также поступил и герцог, держа в руках рогатину. Но герцогиня опередила бы их всех, если б герцог не остановил ее. Один лишь Санчо, увидав неистового зверя, соскочил серого, бросился изо всех сил бежать и пытался влезть на высокий дуб. Но это ему не удалось, потому что, когда он уже взобрался до половины и схватился за сук, чтобы вскарабкаться на вершину... Он был так несчастлив, и судьба так неблагоприятствовала ему, что ветвь обломилась под ним, и, падая, он зацепился за выступивший сук, на котором повис в воздухе не имея возможности спуститься на землю. В таком положении, видя, что зеленое охотничье платье его рвется, и, опасаясь, если лютое животное направится сюда, чтобы оно не достало его, Санчо принялся издавать... Такие крики звать так пронзительно на помощь, что все, слышавшие, но не видевшие его, подумали, не в зубах ли он уже у какого-нибудь дикого зверя. Наконец кабан с большими клыками пал под ударами рогатин многих охотников. И Дон -Кихот, обернувшись на крик Санчо и узнав по голосу, что это он, увидел его висящим на дубе, головой вниз, а рядом с ним стоял серый, который не покинул его в беде. Сид Амед говорит здесь, что он редко видел Санчо Пансо без Серого или Серого без Санчо. Так велика была дружба и привязанность, существовавшая между ними обоими. Дон Кихот подошел и отцепил Санчо. Когда тот увидел себя свободным и стоящим на земле, он осмотрел свой разорванный охотничий костюм и огорчился до глубины души, так как думал, что, обладая этим платьем, он обладает целым майоратом. Между тем увесистого кабана взвалили на вьючного мула и, украсив его стеблями розмарина и миртовыми ветками, повезли, как победный трофей, к большим охотничьим палаткам, разбитым в лесу, где уже столы были накрыты, и подан такой роскошный и превосходный обед, что по нем можно было судить о богатстве и великолепии угощавшего им. Санчо, показывая герцогине дыры на разорванном его платье, сказал, «Если бы мы охотились на зайцев или на маленьких птичек, наверное, платье мое уцелело бы». «Не знаю, какое удовольствие ждать животное, которое, если оно достанет вас клыками, может лишить вас жизни. Помню, что слышал, как в одном старинном романсе поется «Пусть тебя съедят медведи, как великого фавилу». «Это был готский король», — сказал Дон Кихот, — «который, охотясь за красным зверем, был съеден медведем». «Я именно и говорю». — ответил Санчо, — что не следовало бы принцам и королям подвергать себя подобной опасности ради удовольствия, которое, на мой взгляд, не может быть удовольствием, так как оно состоит в том, чтобы убить животное ни в чем не повинное. — Вы ошибаетесь, Санчо, — ответил герцог, — потому что охота на хищных зверей занятия из всех остальных наиболее подходящие и необходимые для королей. Охота — изображение войны. В ней есть и стратегии, и военные хитрости, и засады с тем, чтобы, не подвергаясь опасности, победить врага. На охоте терпят сильнейший холод, невыносимый жар, разгоняется лень и сон, крепнут физические силы, и члены становятся гибкими. Наконец, это занятие, которое никому не приносит вреда, А многим доставляет удовольствие, и лучшее здесь то, что этого рода охота не всем доступна, как остальные, исключая лишь соколиной, которая тоже существует только для королей и знатных сеньоров. Поэтому, Санчо друг, измените свой взгляд, а когда будете губернатором, займитесь охотой, и вы увидите, как один хлеб покажется вам за сто, то есть вам будет от этого «В сто раз лучше». «Ну нет», — ответил Санчо, — «добрый губернатор как бы со сломанной ногой сидит дома. Было бы прекрасно, если б к нему пришли по делу люди утомленные, а он, зная, забавляется себе в лесу. Это Этакое губернаторство недобром помянешь. По чести, сеньор, охота и разные развлечения скорее для лентяев, чем для губернаторов». То, чем я думаю развлекаться, — это игрой в козыри на Пасхе, по воскресеньям и в праздники, катанием шаров. И все эти охоты, и забота о них не по мне, да и против моей совести. Дай-то Бог, Санчо, чтобы оно так и было, потому что от слова до дела расстояние большое — Пусть себе будет, какое хочет, — ответил Санчо. Хорошего плательщика не тревожит внесенный им залог. И лучше, если Бог помощь дает всем, если кто рано встает. И брюхо приводит в движение ноги, а не ноги брюха. Я хочу сказать, что если Бог поможет мне, я буду делать то, что должен с добрым намерением, нет сомнения, я буду губернаторствовать лучше, чем кречет. Они верят, пусть положат мне палец в рот и увидят, укушу ли я его или нет. — Будь проклят Богом и всеми его святыми, Санчо Каянный! воскликнул Дон Кихот. — Когда же настанет день, как я уже не раз повторял тебе, когда я услышу, что ты будешь говорить без пословиц, толково и связно? — Ваши величие, сеньоры мои, не слушайте этого глупца, а то он... Размелит вам душу не только между двумя, а между двумя тысячами пословиц, которые он так уместно и кстати приводит, как дай бог ему здоровье, или мне, если б я желал слушать его.